заработок, унинувший, кроме того, желание иметь пенсию. Ничего похожего на стремление трудиться на благо общества среди названных мотивов не было. Напротив, среди советских школьников заработок, как мотив трудоустройства, был отодвинут на самое последнее место. Первые же заняли возможность творческого труда, перспективы роста и общественная значимость выбираемого дела. А ведь мотив выбора профессии есть свидетельство общей ценностной ориентации личности и ее направленности. И в то же время мы видели на материале некоторых опросов, что родители и учителя не всегда учили своих питомцев искать и находить творческое начало в труде заводского рабочего, колхозного механизатора, закройщицы ателье. Таким образом, общие добрые стремления – Хорошие пожелания, благие намерения порой не конкретизированы. Быть может, это и есть главный воспитательный просчет, за который в равной мере дорого расплачивается и сельское хозяйство, и промышленное производство, и вуз, и начинающие играть все большую роль сфера обслуживания. Наши ребята иногда слышат и такую аргументацию. «Смотри, не будешь учиться?» Придется тачку возить. Опять алгебру не подготовил. Ну что же, кончишь школу, покидаешь кирпичики. Мы не говорим о нюансах и модификациях. Важен смысл. Важно школьное и семейное отношение к массовым профессиям. Мы постоянно акцентируем внимание ребят на необходимости бережного и чуткого отношения к человеку. всемерной заботе о нем. Нашим девизом давно стали слова: все во имя человека, все для его блага. Конечно, это правильно. Это неотъемлемая часть нашей идеологии. Но не нарушаем ли мы необходимый баланс личного и общественного? Не забываем ли сказать не только вообще, но и совершенно конкретно о гражданском долге, об ответственности перед обществом? Необходимости в случае нужды подчинять личные интересы общественным. Часто ли мы напоминаем ребятам, что на соседнем заводе вот уже несколько лет не хватает рабочих, а рядом расположены магазины и ателье, где ждут вежливых, воспитанных, доброжелательных продавцов и закройщиц? Разве не мы повторяем молодому человеку, что для него все дороги открыты и забываем напомнить? что в родном селе не хватает фельдшеров, а колхоз не может подобрать грамотного счетовода. Вследствие этого подчас будущая деятельность начинает рассматриваться некоторой частью молодежи не как способ создания материальных благ, не как форма служения обществу, а как средство самовыражения. Исследования показывают, что школьники имеют недостаточное представление о профессиях. Современный мир – перенасыщен информацией, в частности и упоминанием о людях разных видов труда. Школьник не может не воспринять ее, но для осмысленного выбора жизненного пути одного упоминания недостаточно. Нужны знания более глубокие, позволяющие сравнить, оценить, взвесить. Их-то даже у выпускников, десятиклассников нет. Вследствие этого в оценке решающей роль начинает играть мода, случайные мнения, мимолетные советы. И, как это, впрочем, нередко бывает, самые ответственные в жизни решения в конечном счете принимаются случайно, без достаточных на то оснований. До сих пор мы касались общих вопросов, имеющих значение для всех тех, кто стоит перед выбором жизненного пути. Но причины ошибок и неудач в трудоустройстве молодого человека могут и сложно. И рядом бывают частными и индивидуальными, связанными с тем, что не учитываются, а то и просто не выявляются способности и склонности, одаренность и мера таланта. Нужна трудовая закалка. До сих пор мы говорили главным образом о чувстве долга. Но немалую долю занимают интересы, гордость, стремление к самоутверждению, подражанию, удивление и многое другое. Вот об этом и хотелось бы поговорить. Сегодня необычный субботний день.